Именитого гостя дать приказ, чтобы с каждой хаты принесли хоть по цыпленку, ну, полотна и еще кое-чего, а. Нужно бы, нужно, пан голова. А когда же свадьбу, батька? Спросил левко. Свадьбу. Дал бы я тебе свадьбу. Ну, для именитого гостя. Завтра вас поп и обвенчай, черт с вами. Пусть комиссар увидит, что значит исправность. — Ну, ребята, теперь спать. Ступайте по домам. Сегодняшний случай припомнил мне то время, когда я... При всех словах голова пустила обыкновенный свой важный, значительный взгляд из-под лобья. — Ну, теперь пойдем, голова рассказывать, как вез царицу, — сказал левко, и быстрыми шагами и радостно спешил к знакомой хате, —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 но и то не будет лучше нашего пробуждения. Перекрестив ее, закрыло накошко кошка и тихонько удалился. И через несколько минут все уже уснуло на селе. Один только месяц так же блистательно чудно плыл в необъятных пустынях роскошного украинского неба.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 шатался по уснувшему лицу, отыскивая свою хату.